52. Из коридора ловушек, откуда вернулись в комнату Анна и Алексей, темной волной на фоне светящихся стен вынурнули люди, одетые по всем правилам военного камуфляжа, и также вооруженные до зубов. Все их лица скрывали шапочки с прорезями для глаз. Исключение составил самый рослый, идущий впереди. Лицо его с волевым подбородком ничем не было скрыто, а светлые глаза холодно смотрели прямо перед собой. В руке был сжат еще дымящийся пистолет. «Оружие всем на пол!» Заметным акцентом скомандовал вновь прибывший. Он сказал это негромко, но так уверенно и безапелляционно, будто не скомандовал, а констатировал факт, и никто не посмел ослушаться. Мужчина медленной походкой, затаившегося тигра... Приблизился к Стасу, лежащему на полу и сжимавшего кровоточащую рану. «Станислав. Добрый друг. Ну как же так?» Мужчина брезгливо сморщился. «Волкер? Пол Волкер?» — удивлённо выпрямился Стас. «Неужели не забыл?» «Но как ты тут?» — начал тему Стас и смолк в догадке. «Да, друг. Как видишь, я говорю, друг...» но ты меня так не зовешь. Ты знал меня обмануть, а мы делаем бизнес. Я доверял, а ты нет. Это плохо. Ох, плохо. Похоже, и ты мне не доверял, расследил за мной со всей своей армией. Кстати, откуда она у тебя? Только не говори, что так охраняют всех сотрудников вашего университета. Стас попытался встать. Волкер мимоходом остановился около Анны, до сих пор державшую Алексея на коленях. Последний был без признаков жизни. «Я хорошо вижу, как ты обходишься с друзьями, Станислав. И был прав, что тебе верить нельзя. Мое правительство очень много вложило в этот план и желает получить результаты. Но от тебя это уже не зависит». Твое правительство?» Стас усмехнулся. «Понятно. Так я и думал, что нифига ты непростой профессор, желающий сотрудничать. Спецагент?» «Или как там это у вас называется?» Люди Волкера по немой команде расположились широким периметром по помещению, взяв на прицелы Стаса с его командой и Анну с Алексеем. «Что ж ты хочешь, мнимый профессор?» Стас все еще сжимал рану, но видно было, что она его уже не занимала. «Все!» Неожиданно расплылся в широкой улыбке Волкер. «Раньше бы я довольствовался частью правды, а теперь ставок больше нет». Все принадлежит победителю на правах сильнейшего. Анна почувствовала легкое шевеление руки Алексея. Слава богу, а то она уже стала сомневаться, что молодой человек вынырнет из забытья на этот раз. Она незаметным движением поправила его голову, чтобы ему было удобнее, и сжала пальцами его плечо, как бы давая знак быть осторожным, и Алексей ее понял. Он остался неподвижным, но девушка услышала, как учащённо забилось его сердце. Анна на несколько секунд отключила внимание от противников и их разговора. Все ее мысли сейчас занял Алексей. Раз непосредственная опасность миновала или скорее отодвинулась на какое-то расстояние, то надо приложить все усилия, чтобы этот момент снова не повторился. Алексей стойкий, но все же не бессмертный. Да и ей хотелось еще пожить. Можно было попытаться опять повторить номер с суперспособностями. Девушка чувствовала, что с момента третьей выпитой таблетки, подсунутой Мартой, она готова ко всякому. Только сейчас она может это контролировать, в отличие от первых двух раз. И тело просто ждет приказа от ее мозга. Но усугубляло положение то, что Анна не знала, насколько владеет силами сейчас Алексей. Нужно было время, чтобы дать ему восстановиться. И она решилась. «Господа хорошие! Друзья закадычные!» «Не хотелось бы прерывать вашу милую беседу, но вы забываете, что здесь присутствует и третья страна, и у нее свои планы». Двое мужчин удивленно обернулись в ее сторону, будто только сейчас заметили, что они тут не одни. «Девушка Анна», — шире заулыбался Волкер, «давно за вами смотрю. Вы самый талант. Я делал ставку не на ту цифру. Станислав в зеро, а выигрышный номер вы». «Жаль, что я ошибся. Надо бизнес было с вами делать». «И сейчас не поздно», — возразила Анна. «Конечно, выигрыш убавился, оставки ставки выросли. Но еще есть за что побороться». «Что имеете мне предложить?» Волкер напряженно сощурился. «Нет, врать не буду. Никакого сотрудничества не предлагаю, но кое-что есть». С этими словами Анна нырнула рукой в нагрудный карман и достала футляр с дисками. «Я думаю, что вы догадаетесь, что здесь, и очень бы хотели это получить. По крайней мере, бородины очень рассчитывали этим воспользоваться». «А что здесь?» — неубедительно удивился Волкер. «Здесь все, что касается эксперимента, результаты которого вы наблюдаете вокруг, а, возможно, и больше». «Что вы хотите в обмен?» Лицо Волкера стало хищным, как у падальщика при виде трупа. «Вы дадите мне и моему другу уйти отсюда» а потом выясняйте отношения со своим другом. Я не против. Хорошо, я согласен». Волкер в нетерпении протянул руку. «Анна, не делай этого!» предостерег Стас. «Не верь ему!» «Не так быстро, Волкер. Я не отдам вам его сейчас». «Что же мне помешает забрать его силой?» Снова надел маску радушия мужчина. Анна молча открыла коробку и вытащила диск. Все напряженно наблюдали за ней. Вот что я думаю. Девушка, как бы невзначай, надела диск на палец и игриво покрутила его, дав полюбоваться радужными переливами. Думаю, что за короткое время технологии так быстро меняются. Всего-то прошло чуть меньше двадцати лет. А глядя на эту вещь, думая, что ее создали во времена динозавров. Такими сейчас мало пользуются, не так ли? Они очень, очень хрупкие, объемные и легко портятся. А здесь становится жарко. Очень жарко. Вы не находите? Действительно, только сейчас все обратили внимание, что колонны в комнате стали ярче, а воздух гуще от накала температуры. На лицах присутствующих выступил пот. Анна медленно протянула руку с диском к стене и слегка коснулась ее. Над краешком пластика, едва видимой струйкой, взвил себе лёсый дымок. «Ой!» Анна как бы в испуге одернула руку. «Я понял!» Поспешил заверить Волкер. «Где и когда вы передадите мне диски?» Понимая, что времени мало, Анна быстро просканировала тело Алексея, убеждаясь, что все практически восстановилось, но молодой человек оставался недвижимым, подчиняясь ее немому приказу. Но мой друг очень пострадал, а от него тоже зависит успех нашей сделки. Поэтому прошу вас помочь мне довести его до лифта вверх. На последней минуте я передам вам диски. «Окей». Через секундную паузу раздумья отозвался Волкер и шагнул в их сторону. Анна приподнялась и наклонилась к Алексею, делая вид, что с огромным усилием пытается его поднять. И в этот момент ее чуть ли не толкнула волна торжества, хлынувшая от Стаса. «Стоп!» — скомандовала она самой себе. «Наверх нельзя!» Конечно же, Стас оставил там часть группы, и они окажутся в ловушке. К тому же еще неизвестно, что с Виталиком и Ветой. Но если есть надежда, что они живы, то тем более нельзя их оставить здесь. «По моей команде беги к коридору, из которого мы пришли», — быстро шепнула Анна в самое ухо Алексея. Молодой человек не сдержался. Он глухо застонал и сквозь стиснутые зубы спросил так же тихо. «Что ты задумала?» Анна порывисто обняла молодого человека и быстро зашептала. «Делай, как велю, чтобы не случилось, ты должен выбраться отсюда. На тебе, дети, помни». «Обо мне не беспокойся. Поверь, все будет хорошо, я знаю, что делаю». «Похоже, что твой друг плохо. Рана не для жизни. Тебе идти одной». Засомневался Волкер, помогая девушке поднять Алексея на ноги и бегло осматривая его ранение в грудь. «Это вы плохо знаете русских». Слегка улыбнулась Анна. «С ним все будет в порядке». «Алёша?» Гарин все еще с закрытыми глазами твердо держался на ногах. «Волкер». «Я бы на твоем месте тоже ей не доверял», — подал голос Стас, наблюдая за происходящим. «Где твоя хваленая интуиция? Гарин такой же, как она». «Господин Гарин? Сын?» Слегка удивился Волкер. На его лице мелькнула растерянность, но тут же сменилась ледяной гримасой, обращенной к девушке. «Очень жаль. Много событий. Много дел. Думаю, что надо пересмотреть наш договор». Стоснуй, ну скотина же ты!» — твердым голосом произнес Алексей. От его слабости не осталось и следа. «А вот коней на переправе не меняют!» Раскатисто пронеслось по залу. На арену вышел Ватикан, держа под прицелом Волкера одной рукой, а в другой сжимал невесть, откуда взявшуюся гранату. «Если хоть один волос упадет с головы моих друзей, то ки феням взорву весь табун тут!» «Не останется ни свидетелей, ни этого инопланетного замка». Легкий шорох по периметру, но Волкер прекратил шум одним взмахом руки. «Я понял. Спорить не буду. Он примирительно приподнял обе руки. Ты тоже можешь уйти с друзьями. Оставайся на месте, Ватикан». Не оборачиваясь, приказала Анна, и мужчина повиновался. «Что ты хочешь, девушка?» У Волкера предательски дёрнулась щека. Я понимаю, что вы не собираетесь выполнять свои обещания. Но я выполню наш уговор и отдам вам то, зачем вы пришли. Каждому свое желаемое. Я не совсем понимаю, — признался Волкер, еще больше дергая лицом. Ну как же? — с наивным лицом произнесла Анна. Вы хотите получить разработки моей матери. Стас активировать передатчик пришельцев, а мы всего лишь хотим выжить. У каждого свой интерес на данный момент. Едва заметный жест Алексею, и молодой человек слегка повернулся в сторону выхода. Анна же сделала маленький шаг якобы навстречу Волкеру, но на самом деле ее цель была другой. Четыре центральных колонны образовывали четкий квадрат в середине зала. И только Анна видела усиление сияния, льющееся строго из центра на пересечении их диагоналей. Девушка встала в шаге от источника и внутренне сосредоточилась, чувствуя, когда сели дремавшая сила Маленькими колючими мурашками пробегает по телу сверху донизу. «Думаю, господин Волкер, что ваше правительство по заслугам оценит ваши достижения», произнесла Анна, мысленно оглядываясь и в считанные мгновения рассчитывая траекторию своего пути. «Я по-прежнему требую объяснений». Волкер тоже шагнул навстречу. «Ой, берегись, Волкер», усмехнулся где-то за спиной Стас. «Я перед вами». «Практически одна и без оружия», — миролюбиво сказала Анна. Неведомо откуда взявшийся снизу порыв ветра всколыхнул растрепанные в полу событий белые волосы девушки, отчего ее поза, несмотря на внешнее спокойствие, приобрела несколько зловещий и угрожающий вид. Волкер вздрогнул, но сделал еще пару шагов навстречу. «Вы же очень хотите заполучить это», Анна медленно достала коробку с дисками и протянула ее мужчине. «Возьмите. Я отдаю вам это в обмен на жизни моих друзей. Сама же останусь здесь. Вы согласны?» Волкер сделал еще неуверенный шаг, чувствуя подвох, но, оглядевшись, успокоился. «Хорошо. Ваши друзья могут уйти», — произнес наконец он. «Анна», — окликнул Алексей, — «не делай этого. Уходите» не оборачиваясь, приказала друзьям Анна твердым голосом. «Помни, что я тебе сказала. Волкер, еще минуты, и вы можете забрать диски. Пусть мои друзья уйдут». Алексей бросился к выходу, увлекая за собой Виталика. Но на полпути мужчины все же затормозили, обращая взоры на Анну. Волкер протянул руку за желанной добычей. Но лишь он коснулся ее, как пальцы девушки разжались, И пластиковая коробка упала, расколовшись пополам и рассыпая содержимое по полу. «Ой!» — сделанным испугом произнесла Анна, наступая ногой на хрупкие диски. Лицо у Уолкера стало бордовым, а дыхание перехватило горло. «Кто не успел, тот опоздал!» С нарочитой виноватой улыбкой произнесла Анна. И грянул гром. Канонада выстрелов слилась в единый гул по мишени по имени Анна. Алексей и Виталик только успели вскинуть руки с оружием в защиту, как по залу пронесся вихрь. Она была быстрее пуль. Она была страшнее пуль. Она была безжалостнее смертоносного огня. Она мелькала за долю секунды в том месте, где прилетела пуля. Она была без оружия. Она была сама оружием. Смазанным пятном... Анна мелькнула по всему периметру, оставив после себя лежащим ровным рядом почти всех своих противников. Успела по пути втолкнуть своих друзей в укромный коридор, выхватив из рук Ватикана гранату с вырванной чекой. Еще через мгновение эта граната отправилась в капсуле лифта наверх, где и громыхнула через секунду, отрезая этот путь назад оставшимся в живых. Все закончилось в несколько секунд. Анна практически приземлилась в центре излучения на одно колено, затормозив по полу рукой перед лицом изумленного Волкера. Снова всколыхнулся ветер снизу. А может, это был отголосок урагана, которым она разрушительно пронеслась по подземному помещению? А... Только и смог произнести Волкер, потеряв всё свое самообладание и вытрящив глаза. Он не успел даже вытащить пистолет из заднего кармана брюк да, впрочем, и кармана уже не было вместе с оружием. «Вот теперь мы на равных?» Анна откинула волосы с лица. «Или Стас хочет что-то добавить?» «Вот уж нет», — отозвался голос со стороны. Безоружный молодой человек был отброшен волной натиска чуть ли не на несколько метров. Он грехтя поднимался и аплодировал Анне. «Великолепно!» «Это еще не все!» — воскликнул Волкер, запоздала, хватаясь за карман, которого не было конечно не все согласилась анна отмечая что зашевелились оставшиеся в живых люди волкера и бородина теперь подарок стасу а ты о чем обеспокоился молодой человек смотри ты этого хотел только на твоем месте я бы поскорее отсюда убралась пока есть время тебе выбирать предупредила анна девушка выпрямилась во весь рост твердо встав на чуть расставленные ноги А опущенные вдоль тела руки развернула ладонями вперед, ловя всем телом что-то невидимое, снова порыв воздуха взметнул белую паутину волос, и уже зримый для всех поток радужного света вырвался из-под ее ног, раскаляясь до бела. Нестройно грянуло несколько выстрелов, пули от которых наткнулись на эту стену света и осыпались, как поспевшие ягоды. Анна уже ни на что не обращала внимания. Она была здесь, и она была далеко. Эфирное тело парило где-то в другом пространстве и измерении. Мелькали смазанными черточками далекие звезды, проносились мимо планеты и целые галактики, черные туманности лишь на мгновение махали своими покрывалами и оставались позади. Где она? И кто она? Анна уже не понимала, была ли она еще жива? И была ли она человеком? Летит ли она в будущее, было ли прошлое, существовало ли время и память? Все померкло в сознании перед бесконечностью времени и пространства».